Берлин. 27 июня. Подведем итоги. С некоторыми оговорками. В том плане, что пока еще слишком рано, чтобы знать все. Что всего не увидишь в любом случае. Вот так. Но из того, что я увидел в Бельгии и Франции, из разговоров с немцами и французами в обеих странах, С французскими, бельгийскими, английскими военнопленными на дорогах мне абсолютно ясно следующее. Франция не воевала. Если воевала, то свидетельств этому мало. Не я один. Несколько моих знакомых проехали от германской границы до Парижа и обратно по всем основным дорогам. Никто из нас не видел никаких признаков ожесточенных боев. Поля во Франции не тронуты. Боев не было ни на одной укрепленной линии. Германская армия продвигалась вперед по дорогам, но даже на дорогах мало следов того, что французы делали что-то большее, чем просто подгоняли противника. И это-то делалось только в городах и деревнях. И они их только поторапливали или задерживали ненадолго. Не было ни одной попытки занять жесткую оборону и провести хорошо организованную контратаку. А если немцы избрали войну на дорогах, то почему французы их не остановили? Дороги отличной цели для артиллерии, тем не менее, я не видел в Северной Франции ни одного ярда дороги пострадавшего от артиллерийского огня. На пути в Париж, когда мы проезжали район, где началось второе германское наступление, офицер Верховного командования, не принимавший участия в этой кампании, Не переставал твердить, что вот на этой высоте, господствующей над дорогой и прекрасно укрытой густым лесом, французы могли бы догадаться поставить несколько орудий. «Всего несколько орудий, и дорога оказалась бы непроходимой», — повторял он и даже велел нам остановиться, чтобы изучить обстановку. Но на тех лесистых высотках никаких орудий не было, как и воронок от снарядов ни на дороге, ни рядом с ней. Немцы прошли здесь мощной армией, едва ли сделав хоть один выстрел. Французы взорвали много мостов, но и оставили множество стратегически важных, особенно через Маас, крупную естественную преграду, глубокую, с крутыми берегами, заросшими лесом. Ни один французский солдат из тех, с кем я беседовал, считает это откровенным предательством. Ни в одном месте во Франции и только в двух-трех местах в Бельгии видел я грамотно заминированные дороги. В деревнях и городах Французы набросали на противотанковое противотанковые заграждения, обычно груды камней и хлама. Немцы разметали их в считанные минуты. Громадную воронку от разорвавшейся мины невозможно было бы не заметить. В Париже ДБ, наблюдавший войну с другой стороны, приходит к выводу, что предательство во французской армии было сверху донизу. Сверху фашисты, снизу коммунисты. Я слышал из немецких и французских источников множество историй о том, как коммунисты получали от своей партии приказ не воевать и не воевали. Многие французские военнопленные говорят, что ни разу не видели боя, когда казалось, что он неминуемо не получали приказ отступить. Именно этот неизменный приказ отступить еще до вступления в схватку или, по крайней мере, не доведя ее до конца, разрушил сопротивление бельгийцев. Сами немцы рассказывают, как в одном танковом бою, когда у них кончались боеприпасы, их атаковала большая группа французских танков. Немецкий командир приказал отступать. Когда немецкие танки очень осторожно преследуемые французами отошли на некоторое расстояние, немцы получили приказ развернуться и симулировать атаку, стреляя из автоматов и из всего, что найдется в танках, и выполнять при этом запутанные маневры. Они так и сделали – А французы, завидев армаду надвигающихся на них танков, хотя те и были без боеприпасов, повернулись и ушли. Один немецкий офицер-танкист, с которым я беседовал в компене, сказал, «Французские танки в некотором отношении превосходили наши. У них более надежная броня, и временами, скажем, в течение нескольких часов, французские танковые корпуса здорово и храбро дрались. Но вскоре мы начинали явно чувствовать, что у них пропал энтузиазм. Как только мы это понимали и начинали действовать уверенно, все заканчивалось. Месяц назад я счел бы такие рассказы нацистской пропагандой. Теперь я им верю. Другая загадка. После того, как немцы прорвались через франко-бельгийскую границу от Мобежа до Седана, они рассказывают, что двигались прямо через Северную Францию к морю без единого выстрела. Когда они вышли к морю, то Булу Кале обороняли в основном англичане. Вся французская армия оказалась парализованной, не способной ни на малейшее действие, ни на какое сопротивление. Да, у немцев было превосходство в воздухе. Да, англичане не обеспечивали той воздушной поддержки, которую могли и должны были обеспечивать. И все-таки даже это не объясняет поражение французов. Насколько можно понять, эффективность военно-воздушных сил в этой войне преувеличена. Читаешь о массированных авиационных налетах по колоннам союзников на дорогах. Но напрасно искать там следы этих налетов. Воронок от бомб нет. Да, германская тактика состояла в том, чтобы сначала обстрелять войска из пулеметов, а потом, когда они рассредоточатся по обочинам дороги, бомбить эти обочины, сохранив таким образом дорогу, которой они захотят воспользоваться в будущем. Но и по ним едешь плавно. Редкие воронки вдоль обочин или на прилегающих полях – этого недостаточно, чтобы уничтожить армию. Самая смертоносная работа была проделана германской авиацией у Дюнкерка, где англичане сдерживали немцев ровно 10 дней. Тогда выходит, что в целом, хотя французы и сражались храбро то в одном, то в другом месте, их армия оказалась парализованной сразу же после первого прорыва немцев. А потом она прекратила свое существование практически без борьбы – Во-первых, у французов, словно их кто одурманил, не оказалось воли к борьбе даже тогда, когда на их землю вступил самый ненавистный враг. Это был полнейший коллапс всего французского общества и французского духа. Во-вторых, имели место предательство или преступная халатность в Верховном командовании и среди старших офицеров в войсках. А в широких солдатских массах победу одержала коммунистическая пропаганда. Ее идея была не воевать. Никогда еще этот народ так не предавали. Еще два соображения. Профессионализм союзного германского командования. Всего несколько недель назад генерал... Сэр Эдмунд Айронсайд, начальник британского имперского генерального штаба, хвастливо говорил американским корреспондентам в Лондоне о своем главном преимуществе, которое заключалось в том, что во Франции в его распоряжении было несколько генералов, командовавших во время прошлой мировой войны дивизиями, а немецкие генералы гораздо моложе, и в прошлую войну они командовали разве что ротами. Сэр Эдмунд всерьез полагал, что имеющийся у его престарелых генералов опыт в конце концов окажется решающим фактором. Это было глупое хвастовство и наверняка сейчас в свете происшедших событий генерал о нем сожалеет. Да, командный состав германской армии по большей части просто юнцы по сравнению с теми французскими генералами, которых мы видели. Последние производят впечатление культурных, интеллигентных, дряхлых и болезненных стариков, у которых новые идеи перестали возникать лет двадцать назад, а больших физических нагрузок не было уже лет десять. Немецкие генералы – полная противоположность. Многим нет и сорока лет, большинство от сорока до пятидесяти, немногим среди высших чинов от 50 до 60. И у них есть все свойства молодости – энергия, смелость. Воображение, инициативность и хорошее физическое здоровье. Генерал фон Райхена, командовавший в Польше целая армия, первым форсировал Вислу. Он ее переплыл. Командиром нескольких сот германских парашютистов в Роттердаме был генерал, который рисковал наравне с лейтенантами и рядовыми. Его тяжело ранило. Во главе всех крупных танковых атак шли боевые генералы. Они не сидели в специально вырытых за 10 миль от линии фронта безопасных убежищах и не управляли войсками по радио. Они находились в своих танках в гуще сражений и командовали по радиосвязи или с помощью сигналов оттуда, откуда они могли видеть, как идет бой. И, как полагается юным, эти молодые генералы не испытывали сомнений относительно нововведений, неординарных и рискованных действий. Главная беда союзного, особенно французского командования, была в том, что в нем преобладали старики, которые совершили фатальную ошибку, полагая, что эта война будет вестись по тем же общим схемам, что и прошлое. Их негибкое военное мышление застряло где-то между 1914 и 1918 годами, и эта матрица в их умах осталась неизменной. Я думаю, это объясняет, почему, столкнувшись с новым немецким типом ведения войны, французы не смогли настроить себя на противостояние ей. Ничто не заставило этих дряхлых стариков заранее приспособиться к совершенно новому типу боевых действий. Непостижимым в нынешней военной кампании на Западе является то, что союзное командование вообще, кажется, не позаботилось о том, чтобы учесть уроки польской кампании. Ведь в Польше германская армия применяла ту же тактику, что и позднее в Нидерландах, Бельгии и Франции. Парашютисты и пикирующие бомбардировщики для нарушения коммуникаций в тылу. Стремительные... Пронзающие, как игла, удары танковых дивизий по главным дорогам через линии обороны противника, чтобы оттеснить его поглубже и зажать в клещах, избегая таким образом фронтальных атак и не давая противнику возможности вести фронтальную оборону вдоль охраняемого рубежа. И выход в глубокий тыл противника еще до того, как он сумеет обустроить позиции. 8 месяцев отделяют польскую кампанию от наступления на западе, И до сих пор мало что свидетельствует об использовании генералами Британии и Франции этого драгоценного времени для организации новой системы обороны, соответствующей тактике, примененной немцами в Польше. Видимо, они сильно недооценили сопротивление, оказанное польской армией. Возможно, они решили, что она просто была плохо вооруженной толпой, и что в столкновении с первоклассной армией, подобной французской, укрывшейся за линией Мажино, Новый стиль боевых действий немцев не будет столь эффективен. Если бы линия мажино простиралась от Седана до моря, такая точка зрения была бы оправдана. Но союзники знали, и немцы помнили, что линия мажино заканчивается как раз в нескольких милях восточнее Седана. Второе обстоятельство. Фантастически высокий моральный дух германской армии. Из тех, кто не видел ее в действии, мало кто понимает, насколько она отличается от той, которую кайзер бросил Бельгии и Франции в 1914 году. Я вспоминаю, как удивил меня в прошлое Рождество совершенно новый дух в германском военно-морском флоте. Он основывался на товарищеских отношениях между офицерами и рядовыми. То же самое и в немецкой сухопутной армии. Это трудно объяснить. Старый прусский гусиный шаг, щелканье каблуками, так точно рядового при ответе офицеру – все это еще есть. Но громадная пропасть между рядовыми офицерами в эту войну исчезла. Немецкий офицер больше не представляет собой или, по крайней мере, не осознает себя представителем какого-то класса или касты. И солдаты в строю чувствуют это. Они чувствуют себя членами одной большой семьи. Даже отдание чести имеет новый смысл. Немецкие военнослужащие дают честь друг другу, придавая этому жесту скорее товарищеский смысл, нежели просто признавая старшинство в чине. В кафе, ресторанах и закусочных солдаты и офицеры в неслужебное время сидят за одним столом и разговаривают, как мужчины с мужчинами. Такое было бы немыслимо в прошлую войну и, вероятно, необычно для армии Запада, включая нашу. На фронте солдаты и офицеры обычно питаются с одной полевой кухни. В компьене я обедал с одним молодым капитаном, который стоял в очереди к полевой кухне вместе с солдатами. Вспоминаю полковника в Париже, который устроил десятку своих солдат великолепный ленч в маленьком баскском ресторанчике на авеню-опера. Когда ленч закончился, он с заботливостью любящего отца составил им план осмотра достопримечательностей Парижа. Уважение этих простых солдат к своему полковнику трудно было бы преувеличить. Причем не как к старшему позванию, а как к человеку. Гитлер сам разработал для немецких офицеров подробную инструкцию о том, как они должны проявлять интерес к личным проблемам своих подчиненных. Одним из самых эффективных подразделений германской армии на фронте является полевая почта, доставляющая солдатам письма и посылки из дома, независимо от места их расположения и заботящаяся о своевременной отправке писем и посылок с фронта. В последние дни редкий солдат не отправил домой бесплатно по полевой почте шелковые чулки и духи. Одна из причин высокого морального духа солдат заключается в том, что они осознают. Что все самое лучшее, что может, страна отдает им, а не гражданским лицам, находящимся дома. У них лучшая еда и одежда. Зимой в Германии могут не отапливаться жилые дома, но не казармы. Гражданские лица на своих безопасных работах могут не видеть апельсинов, кофе и свежих овощей, но войска получают их ежедневно. В прошлое Рождество солдаты отправляли домой продовольственные посылки, а не наоборот. Гитлер сказал однажды, что как бывший солдат мировой войны, позаботится о том, чтобы солдаты новой армии извлекли пользу из полученного им опыта. И в этом, по крайней мере, случае он, кажется, сдержал свое обещание.